«Где он ходил в школу, Джордж?» «Вы сами прекрасно знаете, ребята». «А там всем давали уроки отравлений? Или только умным мальчикам?» Палмер убил жену и брата, предварительно застраховав их на большие суммы, а затем и букмекера, которому много задолжал. Возможно, имелись и другие жертвы, но полиция удовлетворилась эксгумацией только членов семьи, Улик было достаточно, чтобы обеспечить отравителю публичную казнь в Стаффорде перед пятидесятитысячной толпой. У него были такие же усы, как у Джорджа? Абсолютно такие же, как у Джорджа. Ты ничего про него не знаешь, Гринвей. Я знаю, что он учился в твоей школе. Он висел на доске почета? Знаменитый выпускник и все такое прочее. Джордж делает вид, будто затыкает уши большими пальцами — Самое главное в отравителе Стенсон, что он был дьявольски умен. Обвинению так и не удалось установить, каким ядом он пользовался. Дьявольски умен. Как ты думаешь, а не был ли он восточным джентльменом, этот Палмер? Из Бечуаналэнда? Вполне возможно. По фамилии не всегда узнаешь, правда, Джордж? А ты знаешь, что потом Риджли? Постал делегацию к лорду Палмерстоуну на Даунинг стрит. Они хотели изменить название своего городишки из-за позора, который навлек на него отравитель. Премьер подумал, подумал и спросил: «А какое название вы предлагаете? Палмерстоун?» После некоторого молчания. Я что-то не понял. Да нет, не Палмерстоун, а Палмерс. — А, это крайне забавно, Гринуэй. Даже наш маньчжурский друг смеется. — Скрытно, под усами. Против обыкновения Джордж не выдерживает. — Засучи рукав, Гринуэй. — Зачем? — спрашивает Гринуэй с усмешечкой. — Хочешь обжечь меня по-китайски? — Засучи рукав. Джордж засучивает свой и протягивает руку рядом с рукой Гринуэя, который только что вернулся, позагорав две недели на пляже Аберестуэта. Кожа у них абсолютно одинакового оттенка. Гринуэй и бровью не ведет, и ждет слов Джорджа. Однако Джордж чувствует, что доказал свое, и начинает вставлять запонку назад в манжету. «В чем, собственно, дело?» — спрашивает Стенсон. По-моему, Джордж пытается доказать, что я тоже отравитель. Артур. Они взяли Конни в поездку по Европе. Она была крепкой и здоровой девушкой и во время пути в Норвегию оказалась единственной пассажиркой, не поддавшейся морской болезни. Такая невосприимчивость вызывала раздражение у страдалец. Возможно, их раздражала и ее могучая красота. Джером сказал, что Конни могла бы позировать для Брунгильды. В этой поездке Артур обнаружил, что легкая танцующая походка его сестры, каштановые волосы, заплетенные на спине в подобии корабельного каната, привлекают к ней самых неподходящих мужчин — дон Жуанов, шулеров, мыслинистых соломенных вдовцов. Артуру иногда приходилось чуть ли не пускать в ход трость против некоторых из них. Вернувшись домой, она, наконец-то, как будто остановила взгляд на вполне презентабельном молодом человеке. 26-летний Эрнест Уильям Хорнанг был высок, щеглеват, астматичен, прилично отбивал, а иногда умел и прилично закрутить мяч. А сверх того он был благовоспитан, хотя и склонен говорить безумолку если ему представляли такую возможность. Артур понимал, что ему нелегко одобрить любого ухажера и лотти, и конни, но в любом случае его долг, как главы семьи требовал, расспросить сестру. Хорнанг. Что он, собственно, такой этот Хорнанг? Полумонгол, полуславянин, если его послушать? Не могла ты найти себе британца? Он родился в Мидлсборо, Артур. Его отец... Солиситор. Он учился в Аппингеме. В нем есть что-то странное. Я это чую. Он три года прожил в Австралии из-за астмы. И, возможно, ты чуешь запах эвкалиптов. Артур подавил смех. Из всех его сестер именно конь умела ему противостоять. Лоти он любил больше, но конни не нравилось удивлять его, преподносить ему сюрпризы. Слава богу, она не вышла за... Уиллера. И в большей мере это относилось к Лотти. И чем он занимается, этот субъект из Мидлсборо? Он писатель, как и ты, Артур. Никогда о нем не слышал. Он написал десяток романов десяток. Но он же еще совсем юный щенок. Во всяком случае, трудолюбивый щенок. Если хочешь судить о нем в этом смысле, могу дать тебе почитать хотя бы один. У меня есть под двумя небесами и хозяин Тарумбы. Действие многих происходит в Австралии, и я нахожу их талантливыми. Неужели Конни? Но он понимает, что зарабатывать на жизнь романами трудно, а потому он еще и журналист. Ну, фамилия запоминающаяся, — проворчал Артур, и дал Конни разрешение привести молодчика в дом. Пока он не станет делать выводов, и не заглянет ни в один его роман. Весна в этом году настала рано, и к концу апреля теннисные корты были расчерчены заново. В кабинет к Артуру доносились дальние хлопки ракеток по мячу и привычные раздражающие женские вскрики после неловкого промаха. Позднее он выходил из дома, и вот, пожалуйста, конни в широкой колышущейся юбке и Уилли Хорнанг в канатье и белом теннисном костюме, с к низу, брючинами. Он заметил, как Хорнад не поддается ей, но в то же время умеряет силу удара. Он одобрил. Именно так мужчина должен играть с девушкой. Туя сидела в шезлонге сбоку от корта, согреваемая не столько слабым солнцем приближающегося лета, сколько жаром юной любви. Их смеющиеся реплики через сетку, их застенчивость друг с другом после игры — Казалось, чаровали ее, и потому Артур решил, что будет завоеван. Правду сказать, ему нравилась роль придирчивого главы семьи. А Хорнан к временами казался остроумцем. Пожалуй, излишне остроумным, но это можно было списать на молодость. Его первая шутка — «А, да», — Артур читал спортивные страницы и задержался на заметке о бегуне, который якобы преодолел сто ярдов за десять секунд. Что вы на это скажете, мистер Хорнунг? И Хорнунг ответил с быстротой молнии. Видимо, ему помогла печатка. в августе Артура пригласили прочесть лекцию в Швейцарии. Ту и все еще не оправилась после рождения Кингсли, но, естественно, поехала с ним. Они посетили Рейхенбахский водопад. Великолепный, но наводящий ужас и вполне достойный стать гробницей Холмсу. Этот субъект стремительно превращался в удавку у него на шее. Но ну, теперь с помощью архизлодея он избавится от этой обузы. В конце сентября Артур вел конни к алтарю по центральному проходу церкви. И она тянула его руку назад, так как он шагал по военному быстро. Когда он символически передал ее у алтаря жениху, он знал, что ему положено испытывать гордость за нее, радоваться ее счастью. Но среди всех этих померанцевых, поздравительных похлопываний по спине и шуточек о покорении девичьих сердец он ощущал, что его мечте о семье, разрастающейся вокруг него, наносится удар. Десять дней спустя он узнал, что его отец умер в приюте для умалишенных в Лимфризе. Причиной была названа эпилепсия. Артур много лет не навещал его и на похороны не поехал, как и все остальные члены семьи. Чарльз Дойл предал мам и обрек своих детей на благопристойную нищету. Он был слаб, лишен мужественности, не способен одержать победу в своем бою с алкоголем. В бою, да он и перчаток толком не поднимал против демона. Иногда ему находили извинения. Но Артур не считал ссылки на артистический темперамент убедительными, просто потакание своим слабостям и самооправдание. Ведь можно быть артистической натурой, но при этом сильным и ответственным. У Той развился хронический осенний кашель, и она жаловалась на боли в боку. Артур счел эти симптомы малозначительными, но в конце концов пригласил Дальтона, местного врача, Было странно превратиться из доктора всего лишь в мужа пациентки. Странно ждать внизу, когда у него над головой решалась его судьба. Дверь спальни оставалась затворенной долгое время, а когда Дальтон вышел, выражение его лица было столь же скорбным, сколь и знакомым. Артур сам много раз выглядел именно так. Ее легкие серьезно затронуты. Все признаки скоротечной чехотки. При ее состоянии, и семейной истории продолжать доктору Дальтону было незачем. И он только добавил, разумеется, вам потребуется второе мнение. Не просто второе, но самое лучшее. В следующую субботу в Саут-Норвуд приехал Дуглас Пауэлл, консультант Бромптонской туберкулезной больницы, специалист по грудным болезням. Бледный, аскетического вида, бритый и корректный Пауэлл с сожалением подтвердил диагноз.